глава 11 он пожарил для меня мясо нарезал салаты из свежих овощей заварил чай все это кирилл купил сначала наверное хотел сделать приятное проявить заботу я бродила по кухне как тень и чувствовала как становится мне все хуже и хуже на этот раз не физически нет физически я чувствовала себя почти здоровой организмы на этот раз не подвел не дав проболеть мне долго. А вот морально я просто умирала. Медленно, но уверенно. Даже не заметила, как из глаз закапали слезы, а сама я машинально опустилась на стул и набрала номер Светы. «Он ушел. схлипнула я в трубку. «Сам ушел. Или ты его прогнала?» — уточнила Света. «Второе. Так и говори. А чего рыдаешь теперь? Прогнала же». «Свет, я не знаю, что мне делать». «А ничего. Живи дальше, подруга», — вздохнула Света в трубку. «Не было его в твоей жизни, так и нечего было появляться. Извини, приехать не могу. Я на рынке, мясом затариваюсь». «Да не нужно приезжать», — ответила я, понимая, что ни капельки от разговора со Светой легче не становится. Да и не собиралась она меня успокаивать» все со мной будет в порядке после разговора со светой я накрыла сковороду с мясом крышкой убрала салат в холодильник навела на кухне порядок и отправилась в постель лучше спать чем умирать от горя да и аппетит пропал напрочь а сон еще и лечит впереди меня ждет насыщенная работа которую сделать нужно за неделю а кирилл Все правильно», — сказала Света. «Представлю, что он не приснился». Закутавшись в одеяло, как в кокон, я моментально провалилась в сон. Уж спасительный, нет ли? Об этом даже подумать не успела. Ну а что он хотел? Правильно сделала Настя, что прогнала его. Нормальная реакция девушки, которая слышит, как парень воркует с другой девушкой по телефону. И пусть Настя не его девушка, а он не совсем ворковал но и того, что он сделал, было достаточно. Только вот оставлять Настю больную одну Кирилл не планировал, даже если она не захочет больше пускать его на порог. Домой он не отправился, как-то само собой свернул в сторону ёлочного базара. Насколько помнил, на этой площади всегда продавались ёлки и сосны перед Новым годом, и базар даже стал больше будто. Дубак на улице был страшенный. Где же обещанное потепление? Кажется, мороз только крепчал, да еще и ветер сносил с ног. Бедные продавцы елок, на них Кириллу даже смотреть было страшно. Укутанные с головы до ног, оставив открытыми только глаза, они еще и бурную торговлю умудрялись вести. Он же дальше края базара заходить не стал, чтобы не примерзнуть где-нибудь. Сосну выбрал, чуть ли не первую попавшуюся, но большую и пушистую пока крепил ее на крышу машины едва не остался без пальцев но потом еще какое-то время согревался в машине и зачем он купил сосну в его доме были конечно елочные украшения и крестовина где-то была но все это нужно было искать да и к чему наряжать елку там где не будешь встречать новый год в московской квартире уже все было об этом позаботилась катя Чуть ли не в начале декабря она заказала величественную ель под потолок и пригласила дизайнера для преображения ели к празднику. Вместе с деревом декорировала и всю гостиную, теперь по вечерам она сверкала, как Ди сказал. Кирилл завел двигатель и плавно выехал на дорогу. С удивлением осознал, что направляется обратно к дому Насти. Хотя, конечно же, он не удивился. Ведь еще покупая сосну, Уже знал, куда ее повезет. Пустит ли его Настя в дом, да еще с деревом, оставалось под вопросом. Но решать его Кирилл предпочел на месте. Ух, и тяжеленная эта сосна, зараза! Пока отвязывал от багажника, заносил в подъезд, в лифт, а потом и до двери, весь взмок и дышал так, как будто пробежал километровую дистанцию. Палец завис в воздухе, не касаясь звонка. Но промедление было коротким, и вскоре раздалась знакомая трель. Ничего. Внутри квартиры стояла тишина. Снова Кирилл втопил кнопку звонка. Результат тот же. Но не могла же Настя уйти в таком состоянии. И ключи он зачем-то выложил от ее квартиры. На третий звонок тоже никто не отозвался, как и на четвёртый. Вот тут уже Кирилл разволновался всерьез и принялся колотить в дверь кулаком. «Чего разгрохотался?» выглянула из соседней квартиры старушка, которую в любое другое время Кирилл бы назвал божьим одуванчиком, но не сейчас, когда старушка грозно хмурилась. «Нет ее дома, видно!» «Она точно дома, бабушка! Час назад была, вернее!» «Болеет она!» чуть ли не с мольбой в голосе проговорил Кирилл. «Неужто совсем дурно стало?» Всплеснула руками старушка и скрылась в недрах своей квартиры. Показалось, в дверном проеме почти сразу же Кирилл и сообразить ничего не успел. — А ну давай ключом отопрем! — отпихнула его старушка, вставляя ключ в замочную скважину. — У вас есть ключ? Зачем — зачем-то уточнил Кирилл. — Все нормальные люди оставляют запасной ключ добросовестным соседям! — наставительно изрекла бабулька. «Получается, он ненормальный, раз не сделал так», — усмехнулся про себя Кирилл. Но было ему не до смеха. Беспокойство за Настю только возрастало. «Ай да, поглядим!» — прошаркала соседка тапочками сначала в гостиную, потом на кухню. Оставалась только спальня. «Спит она, каянный!» — сердито зыркнула на Кирилла, прикрывая обратно дверь спальни и переходя на шепот. «Сам, говоришь, приболела!» «Так чего припёрся?» «Спит?» «А она точно спит?» «Говорю же, спит!» Не пустила его соседка к двери в спальню. «А ты проваливай давай!» «Обещаю не будить ее. «Я друг Насти, ёлку вот ей купил!» Торопливо заговорил Кирилл. Сейчас ему важно было убедить бдительную старушку, что пришел он к Насте с миром. «Я только поставлю и уйду, хорошо?» а то я обещал Насте, она вот уснула, на всякий случай приврал». Уходить старушка не торопилась. Все приглядывалось к Кириллу и так, и этак. Но, видно, вера в ней взыграла над недоверием, и она заметно подобрела. «Астанина-то есть, сосна-то огромная», — поинтересовалась старушка. «Честно говоря, не знаю», — пожал плечами Кирилл. «Ай да, тогда свою одолжу. Мне она без надобности». Зашаркала старушка обратно к двери. Через пять минут Кирилл вернулся в квартиру Насти с массивной крестовиной, которая в состоянии была удержать и сосну вдвое больше той, что купил он. И первым делом Кирилл рванул в спальню Насти. Он просто обязан был убедиться, что с ней все в порядке.